Глава 9. Толчок в спину заставил ее упасть вниз, в темноту, и первые секунды полета младшая Ричи переживала, что демоны ее обманули и сбросили в какую-то яму. Но темнота рассеялась, и увиденное потрясло девушку до глубины души. Она пролетала мимо разноцветных огней, которые отбрасывали на холодные стены пещер причудливые яркие тени создавая впечатление полета внутри радуги или витражей с узорами не успела эллисон подумать о приземлении как это произошло само по себе ее просто напросто вытокнула из портала некая сила и стремительный полет закончился она висела над землей охваченная с ног до головы голубоватым сиянием и испуганно смотрела вниз Головокружительная высота вызывала тошноту и желание поскорее оказаться на своих двоих. «Добро пожаловать!» Прозвучавший голос девушка узнала без труда. В пустыне он доносился из серой сферы, а теперь младшая Ричи могла воочию увидеть того, кому он принадлежал. Неведомая сила привела ее в вертикальное положение и медленно опустила на землю. Элисон коснулась босыми ногами сырой поверхности и задрожала. Земля впитала холод и влагу подземного озера. Где-то неподалеку слышался плеск воды. Младшая Ричи сходила с ума от сильного желания искупаться в здешних водах и увлажнить пересохшее горло. Но ей следовало дождаться остальных. Следом за Элисом через портал переместилась Киота, а за Эльфикой — Самираэль. Лазерот подхватил Киота точно так же, как и младшую Ричи, и осторожно опустил на землю. Его друг с приземлением справился самостоятельно. Единственный оставшийся у девушек конь не пережил второй магический переход, о чем без тени грусти им сообщил Самираэль. Встретивший их Лазерот приветливо улыбнулся, и Элисон поняла, почему внутри сферы клубился серый дым. Такого же цвета были его глаза. Серые, как у Киота, но значительно темнее, глубоко посаженные на овальном лице. Оба демона имели длинные волосы. У Лазерота они спускались до плеч и были цвета грозовых облаков. У Самираэля угольно-черные, собранные в толстый хвост, достигали поясницы. Вблизи новые знакомые казались огромными из-за массивных плеч и высокого роста. Демоны опережали девушек больше, чем на голову и значительно превосходили их размерами окажись пещера поменьше они бы все просто не поместились внутри но пещера позволяла развернуться путниц встретили широкие стены из гладкого камня и неровные своды из которых произрастали разноцветные кристаллы незнакомые минералы красные синие зеленые белые и даже черные служили естественным источником света и придавали пещере особый уют. Младшая Ричи любила истории о путешествиях по самым загадочным мирам. Но о чем-то подобном она бы не смогла прочесть ни в одной книге. Впереди виднелись обрывы и бурная река, над которой пролегал каменный мост, соединяющий две части пещеры. Внимание Элисон привлекла неподвижная фигура на мосту. Опершись на перила, Некий мужчина смотрел на нее с легкой ухмылкой. Острые черты лица, белые волосы и красные глаза делали его похожим на вампира. На одного из ее братьев девушка сильно напряглась при мысли, что кто-то из них мог найти подземный город. Стоило ей об этом подумать, как мужчина начал движение по мосту в их скиото сторону. Эллисон? Краем уха уловив голос Лазерота, она повернулась к нему. Демон протянул ей свою большую руку со словами «Я говорю, наконец-то мы познакомимся лично. Очень рад нашей встрече». «Что? А, да». Рассеянно пробормотала младшая Ричи, все еще думая о человеке на мосту. Она протянула демону свою руку в ответ, и вдруг между ними произошло кое-что странное, даже страшное. Когда их руки соприкоснулись, по ее телу прошел искровой разряд. Она дернулась и со страхом в глазах посмотрела на Лазерота. На его лице застыло выражение ледяного ужаса, более сильного, чем у нее. Эллисон поспешила отдернуть руку. «Вы в порядке?» — спросила она демона, чьи остекленевшие серые глаза напугали ее куда больше мужчины на мосту. Младшая Ричи испытывала сильное желание положить ему руку на плечо и потрясти, но сделать это не решалось из-за случившегося только что. Ее саму до сих пор колотило. Ощущение было таким, словно ее пару раз ударила молнией. Киото тут же бросилась к ней, но младшая Ричи заверила ее, что все хорошо. Она прикусила нижнюю губу, чувствуя вину перед Лазиротом. «Я в порядке». Еле слышно произнес демон. Его глаза снова наполнили жизнью. Подоспевший к ним человек, которого младшая Ричи видела на мосту, ожидаемо оказался демоном, как и его друзья. Однако он был выше и значительно крупнее своих товарищей, поэтому в глазах Эллисон сразу стал безоговорочным лидером демонической троицы. «Азелиус!» — сухо представился мужчина и отвесил подзатыльник Лазероту, Видимо, для того, чтобы привести его в чувство. Как ни странно, это сработало. Демон оживленно заморгал, осмотрелся и улыбнулся, как ни в чем не бывало. Но Элисон не поверила ни самому демону, ни его неестественной улыбке. Его реакция на простое рукопожатие красноречиво говорила о том, что с ним не все в порядке. А соврал он лишь для того, чтобы не расстраивать ее. Что произошло в момент, когда их руки соприкоснулись? Что увидел и почувствовал Лазерот, когда его глаза пугающе остекленели? Но Эллисон решила оставить его в покое и обратилась к Азелиусу. Она представилась сама и представила ему свою спутницу эльфийку, Пока красноглазый демон рассматривал заостренные уши Киота, Самираэль поинтересовался у младшей Ричи, чего бы она хотела. Мы бы не отказались от питьевой воды, ответила девушка и за себя, и за свою подругу. Еще вы говорили о подземном озере. Она покраснела. Раньше ей не приходилось обсуждать вопросы личной гигиены с мужчинами. Можно ли нам в нем искупаться? В разговор неожиданно вклинился Азелиус. Даже нужно. Приходите через пару минут. Я как раз все подготовлю. Вас туда проводят. После короткой беседы с ним Киото вернулась к Эллисон. Девушки проводили одинаковыми взглядами красноглазого демона, который в два счета пересек мост и скрылся в другой части пещеры. «Сумирейль, проводи наших гостей!» С улыбкой сказал Лазерот. Он как будто торопился избавиться от их общества. «У меня есть кое-какие дела. Вернусь позже». Эллисон бросила мимолетный взгляд на Сумирейля. Демон встревоженно смотрел в спину своему уходящему другу, пока тот не скрылся за каменной аркой. Подозрения девушки только усилились. То, что произошло при рукопожатии, как-то повлияло на Лазерота. Но по какой-то причине он не раскрывал подробностей. Элисон опасалась, что это связано с тьмой, с которой она заключила своеобразную сделку. «Идемте». Самираэль старался вести себя непринужденно, но у него не получалось делать вид, будто ничего не случилось. Он заметно нервничал, часто вздыхал и качал головой в ответ на мысли в своей голове. Демон повел девушек по мосту. Проходя по нему, Эллисон засмотрелась на быстрое течение воды под ногами. Шум воды приятно ласкал слух. «Я уже говорил, что тут когда-то жили жрецы». Растерянно спросил он у своих спутниц. Кеота кивнула, и тогда демон указал на разрушенные каменные постройки в глубине пещеры. Эти маленькие дома здесь с давних времен. Раньше они служили жилыми комнатами, но частые обвалы почти полностью разрушили их. «Здесь случаются обвалы?» — со страхом спросила эльфийка, осматриваясь. Она крутила головой во все стороны и удивлялась услышанному и увиденному не меньше Элисон. Воды подземного озера размывают землю, подмывают камни и приводят их в движение. Самираэль остановился и указал наверх. Когда такое случается, пещеру засыпает камнями. «Как же вы тут живете?» Младшая Ричи в который раз подумала о тех, кто лишен крыши над головой. «Сколько таких, как это троица, в каждом из миров! Великое множество бедняков, брошенных детей!» и болеющих, никому не нужных стариков. Сколь у многих нет своего дома, нет места, куда они могли бы вернуться. Но это люди. Это все про людей. Демоны же. Другое дело. В понимании Элисон они обладали достаточной силой, чтобы построить себе дом или возвести целую крепость. Почему они до сих пор этого не сделали? Младшая речи. Знала ответ, и ей становилось дико от мысли, что демоны сознательно отказались от комфорта и предпочли жить в сырых пещерах. А «Легко», — улыбнулся Самираэль. «Все подземные тоннели, кроме одного, завалило еще до нашего появления. Мы не стали разгребать древние завалы, потому что тоннелями не пользуемся. Чтобы попасть на поверхность, достаточно и одного». А сферы Портала Лаза помогают нам перемещаться на большие расстояния и добывать еду не в пустыне, а в лесных и горных регионах. Из всех существовавших когда-то пещер подземного города уцелели только эти две, где мы сейчас находимся. Для жизни больше и не надо. Нам хватает. Демон возобновил путь по мосту и предупредил. «Будьте осторожны. В конце очень скользкий спуск». «Вы обещали рассказать про демонов», — напомнила ему Элисон, внимательно глядя себе под ноги, чтобы не упасть. Кровь тянула из-за ее ногами и оставляла на камнях красные разводы. «Да, точно. Говорить я могу много, и вы быстро устанете меня слушать. Поэтому скажу про самое главное различие высших и низших демонов — внешний вид. Мы умеем скрывать свою истинную форму от людей — поэтому не слишком бросаемся в глаза. и демоны так не могут. У них всего одна форма, которая отражает их истинную демоническую сущность. Самираэль с хитрым прищуром глянул на Элисон. Вот как раз в этом человеческие книги не лгут. Классическое описание демона, страшное существо с рогами, крыльями и хвостом, в целом похоже на правду. Плохо то, что книги гребут всех под одну гребенку. Опасность представляют лишнейшие демоны, потому что они лишены самоконтроля, а люди для них — развлечение и пища. «Что в таком случае едете вы?» — задала нужный вопрос Киота. «В истинной или человеческой форме?» «А есть разница?» Эльфийка побледнела. «О да, и большая. В человеческой форме мы жить не можем без мяса, а в истинной...» Нам подавай человеческие душонки. Демон зажмурился от удовольствия. Чем грешнее, тем вкуснее. А еще эмоции. Они тоже вкусные. Мое любимое лакомство — отчаяние. «Вы питаетесь душами людей?» Ужаснулась Эллисон. Сумирайли расхохотался. «Так забавно наблюдать за вашей реакцией. Пока мы в этой форме, вам нечего бояться». Вот мы почти и пришли. Они сошли с моста. Демон провёл их подаркой в другую часть пещеры, и у озера их встретил Азелиус. «Я немного подогрел воду», — доложил он, озадаченно почесав затылок. «А то была слишком холодная». Красноглазый демон долго соображал, что ещё сказать. Но всё, что он придумал, прозвучало так. «Ну, в общем, купайтесь». И демон поспешно покинул пещеру. Самираэль сдерживался изо всех сил, чтобы не расхохотаться из-за поведения своего друга. Его губы тряслись от рвущегося наружу смеха. «Он всегда такой застенчивый». Киото с улыбкой смотрел и вслед Азелиусу. «Вы плохо его знаете», — сказал Самираэль со смешком. «Так же плохо, как и я. До вашего прихода я и не догадывался, что он боится дам. Кстати, вынужден вас огорчить». У нас нет женской одежды. Есть только старые одеяния жрецов. Оценивающий взгляд демона скользнул по их фигурам, от чего Эллисон смутилась. Вам, худышкам, они будут не по размеру, но вы можете подпоясать их. Азелиус оставил все вон на том камне. Одежду, кувшин с чистой водой и то немногое, что осталось от нашего ужина. Эллисон поблагодарила демона от всей души и впервые за долгое время улыбнулась. «Если что понадобится, кричите!» Подмигнув напоследок, Самираиль покинул их. Девушки стояли перед небольшим озерцом с каменным ограждением. Вода постоку уносила с собой мелкие камни и песок куда-то дальше, за руины древнего поселения, а оставшаяся чистая и прозрачная так и манила уставших путниц. Но первым делом они по очереди испили из кувшина, осушив его до капли. Вода увлажнила губы Эллисон и приятной прохладой стекала по горлу. «Никогда бы не подумала, что однажды вода покажется мне самым вкусным, что я когда-либо пробовала», — проговорила младшая Ричи. Ее голос эхом отразился от украшенных кристаллами стен пещеры. Поев горьких орехов и немного мяса, Они приступили к водным процедурам. Эллисон быстро и без сожалений избавилась от грязной и порванной одежды. Переступив каменное ограждение, она погрузилась в теплую воду по шею. Вода на глазах приобрела болотисто-коричневый оттенок, служа напоминанием о долгой и временами мучительной дороге. На короткий миг она обожгла раны на пальцах ног, но Эллисон толком не успела почувствовать боль. Когда она высунула одну ногу из воды, чтобы осмотреть ее, то с удивлением обнаружила, что целостность кожи полностью восстановилась. «Вода на самом деле обладает заживляющими свойствами», — радостно сообщила о своем открытии девушка. «Самирайль не преувеличивал. Она способна исцелять. Невероятно». Эльфика ничего ей не ответила. Эллисон повернула голову, чтобы посмотреть на нее. Киото тоже сбросила с себя одежду, вернее, то, что от нее осталось, и предпочла противоположный конец озера. Младшая Ричи отвернулась. Они почти не разговаривали или обменивались общими фразами, но заговорить о произошедшем ни одна из них не решалась. Прислонившись к каменному ограждению, Элисон коснулась затылком нагретых водой валунов. С потолка свисали минералы голубого и белого цветов. Их мягкий цвет успокаивал, а теплая вода, приятно обволакивая тело, расслабляла не хуже мягких перин. Впервые за все путешествие Элисон сумела как следует расслабиться. Закрыв глаза, она забылась. Отдыхая телом и душой, младшая Ричи продолжила уходить вглубь себя, и вскоре провалилась то ли в сон, то ли в очередное видение, навеянное тьмой. Перед глазами. Застыла чернота. Если в прошлых своих снах она всегда наблюдала, то сейчас только слушала. Голоса, знакомые и нет, то и дело возникали у нее в голове. Женские и мужские, голоса стариков и детей. Они становились то тише, то громче, но им не было конца. Как-то Эллисон услышала даже свой собственный голос, вопрошающий «Ты что, совсем ничего не помнишь?» но не смогла понять, что это значит. Голоса она слушала долго, разобрать слова не удавалось. Многие люди общались на языках, которые младшая Ричи не знала. Это продолжалось бесконечно долго, но Элисон не торопилась возвращаться в реальность. Она позволяла бурному течению нести себя все дальше и тем самым все сильнее погружалась в темные глубины чужих мыслей и ощущений. Сердцебиение ускорилось. Следом пришла тревога, явных причин для которой не было. Горько-сладкая, она напоминала вкус недоспелого фрукта. Затем явился страх. Липкий и тягучий, он взорвался медовой ягодной сладостью у нее во рту. Элисон пробовала различные эмоции и сравнивала их с существующими блюдами. Ярость оставила на языке жгучее послевкусие, как будто младшая Ричи съела мясо с огненными специями. А обида, хотя ощущалась кислым лимоном, забавно пощипывала кончик языка. Но приятнее всего была боль. Элиса наблизывала свои губы, желая растянуть удовольствие. Сама она не страдала. Ощущаемая ею боль принадлежала кому-то другому. В этом и состояла ее главная сладость. Вкус боли напоминал взбитый с корицей крем. Очень нежный и очень вкусный. Пробуя различные эмоции и чувства, младшая Ричи вскоре запуталась. Все они смешались у нее на языке, и отличить одно от другого стало непосильной задачей. Позже эмоции исчезли, и звуки снова заполнили ее голову. Она услышала крики. Ее язык уловил тающий привкус крови. Следующее падение в темноту заняло вечность. Кэлисон пришло понимание, что она не уставала так даже в дороге, а между тем, вокруг нее не было ничего. Сплошная темнота окружала ее со всех сторон и давила гигантской каменной плитой. Девушка подняла свои руки, но не увидела их. Она попыталась закричать но ее голос растворился во мраке. Тьма поглотила все звуки и оставила ее одну. Какое-то необычное, отдаленно знакомое чувство стремительно накрыло младшую Ричи. Она ощутила связь с окружающим ее мраком, сжилась с ним, свыклась. Они стали единым целым. Как долго она была слепа. Тьма указала ей верную дорогу наделилась силой и верой. Они вместе смеялись над глупцами, что выбрали иной путь, ложный, полный слабости и глупых мечтаний. Эллисон проваливалась все глубже. Теперь она искала выход из липкой темноты, желала зацепиться за любой источник света, пусть даже самый слабый, лишь бы только выбраться из ужасной бездны, которая ее засасывала. Младшая речи больше не смеялась, в отличие от темной. Элисон не видела образ уже хорошо знакомого ей существа, но отчетливо слышала его у себя в голове, его громкий смех. Темная смеялась в одиночестве, пока она продолжала падать в никуда. Достигнув черного дна, Эллисон пришла в себя. Вода в озере остыла, Киота давно искупалась и оделась. Черное одеяние и правда оказалось велико, так что эльфейка по совету демона перевязала его Натальей веревкой. Она сидела на валуне и рассматривала свой кинжал, держа его в руках. Заметив, что Элиса начнулась, Киото прикрепила его к поясу. «Наконец-то вы пришли в себя», — с облегчением произнесла она. «Сколько времени прошло?» — спросила младшая Ричи. Она полагала, что провела во сне, в видении, всего несколько минут. И удивилась, когда Киото сказала, что ждет ее пробуждение больше часа. На вопрос, почему же она не разбудила ее раньше, Эльфийка ответила, что не хотела тревожить ее покой. Пока вода окончательно не стала холодной, Элисон решила приступить к купанию. Начала она с волос. Не без помощи Киото, смыв с них всю грязь и, кое-как распутав, Младшая Ричи помыла ее тело, уделив особое внимание участкам кожи, ранее поврежденным в дороге. Целебная вода заживила все царапины и синяки. Эллисон надела то, что предоставили демоны, и почувствовала себя чистой не только снаружи, но и внутри. Девушки вернулись в пещеру тем же путем, которым шли в сопровождении Самираиля. Он же и встретил их на другой стороне моста, задумчивый и серьезный. Двух других демонов рядом с ним не оказалось. О, вот и вы. Демон заметно оживился при появлении девушек. Оглядев их обеих с ног до головы, он утвердительно кивнул и самодовольно усмехнулся. Я же говорил, что вода в озере исцеляет. А вы не верили. Самираэль остановил взгляд на Элисон. Как ноги? Больше не болят? Больше нет, подтвердила она и улыбнулась. Спасибо за все, но зачем вы нам помогли? Мы не могли бросить ребенка в пустыне. Широкой улыбкой на лице Демон скрестил руки на груди. Мы же не изверги какие-нибудь. Я не ребенок, надулась Селисон. Ага, как же? Вот сколько тебе лет? Четырнадцать. Вот видишь. Саммерайл протянул к ней руку и бесцеремонно взъерошил ее мокрые волосы. «А мне больше сотни, так что для меня ты еще младенец». «Сколько?» Она так опешила от подобного заявления, что даже не успела как следует обидеться. «А сколько лет живут демоны?» «Сколько захотят», — хохотнул демон. Но, заметив ее недовольное лицо, снова сделался серьезным. «Шутка?» «Ты что, шуток не понимаешь?» «Откуда вы такие взялись?» Самираэль пригласил их пройти к валунам, и они сели на них полукругом возле потушенного костра. Камни, к удивлению Элисон, оказались не холодными, а теплыми, поэтому сидеть на них было легко и приятно. «Так что, откуда вы?» — повторил свой вопрос демон, когда все устроились поудобнее. Младшая Ричи посмотрела на Киота, но она отвела свой взгляд в сторону, решила отмолчаться, С недовольством отметила про себя Элисон. Девушка вздохнула, представляя, насколько вопросов сейчас придется ответить ей одной. «Северные земли», — кратко ответила младшая Ричи. «Мы пришли оттуда». «Это я уже и сам понял», — кивнулся Мираэль. «У вас характерный для тех мест диалект. Однако я должен был подтвердить либо опровергнуть свои догадки». «А как вы сюда попали?» «Через портал», — ответила она с неуверенностью в голосе, вспомнив кусок кристалла в руках эльфийки. Именно он привел в действие пустой каменный круг, через который они потом сбежали. «Но вы не похожи на путешественников по мирам». Демон щелкнул пальцами и воспарил над валуном. Элиса изумленно посмотрела на него, но Самираэль не замечала ее взгляда. Скрестив в воздухе ноги, он снова спросил. «Зачем вам понадобилось проходить через портал?» «Он задает слишком много вопросов», — подумала младшая Эрича хмурясь. Она не собиралась открывать ему всю правду, потому что боялась втянуть в опасные сети кого-то еще. Делается участником побега того, кто помог в трудную минуту, Элисон хотела меньше всего. «Мы...» Только она начала объясняться, как демон ее прервал. «Вы бежите от кого-то?» Прямой вопрос ошарашил не только ее, но и эльфийку. Киота выпрямилась и подняла голову с удивлением, написанным на истощенном лице. А сама Элисон почувствовала, как по спине побежали мурашки. И поняла, отпираться бесполезно. «Откуда вы знаете?» Понизив голос до шепота, спросила она. «Я сам когда-то бежал. Самираэль смотрел не на них, а перед собой, словно вспоминал давние события. При этом его темно-зеленые глаза затуманились. Поэтому знаю, как выглядят те, кто постоянно находится в бегах. Однако взгляд Демона быстро прояснился, и он пару раз моргнув, посмотрел на младшую Ричи ясным взором. Еще я сразу понял, что ты из знати. Она качала головой, не понимая, как ему удалось так быстро раскрыть их. Он знал, что они сбежали. Знал, как и с помощью чего им это удалось. И даже сумел определить ее происхождение. Определенно, этому демону известно о них многое. И Эллисон пугала его проницательность. Предугадав ее последующие вопросы, Самираэль пояснил. «Потому как Киота обращалась к тебе». Я и понял, кто есть кто. Она твоя служанка, а ты ее хозяйка. Все просто. И вы обе сбежали из богатого дома. Возможно, Киота помогала тебе спланировать и подготовить побег, потому что сама бы ты никогда не решилась на такой шаг. Вам было важно просто сбежать. Не имело значения, куда именно. И вы это сделали. Элисон потрясенно молчала. Зато эльфийка вдруг нашла, что сказать. Я открыла портал призналась она. И через него мы сбежали. Но мы заблудились в незнакомом месте. «Картина проясняется», — кивнул демон. «Вы чужаки здесь. Это сразу видно. Ваш внешний вид, ваша манера разговора, ваши имена и даже ваша походка — все это выдает вас жителей других земель. Но и это еще не все». «Что еще?» Кёта проявляла неподдельный интерес к демону. Ее глаза ловили отблески красных кристаллов на стене и приобретали зловещую схожесть с глазами вампиров. Самираэль опустился обратно на валун и с улыбкой произнес Ваша энергетика, Элисон вздрогнула и ощутила влагу на своих ладонях. Она эльф. Демон указал на Киота. После перевел палец на младшую Ричи и сощурился. А вот насчет тебя я не уверен. Сначала я думала, что ты человек, но теперь вот что-то сомневаюсь». Девушка без труда связала его сомнения с темной, которая захватила ее разум и насылала пугающее видение. Неужели человек в ней постепенно умирает? И если так, то в кого она превращается уже сейчас? «Киота, не могла бы ты нас оставить?» — спросил демон у неподвижно сидящей эльфийки. Мы немного посекретничаем, а ты в это время можешь осмотреться. Ходить разрешается везде. Все равно в заваленные части пещер пройти невозможно. Получив одобрение младшей речи, Киото удалилась. Элисон осталась с демоном один на один. Она не решалась заговорить первое и хотела дать Самираэлю время, чтобы он смог найти нужные слова для объяснений. После недолгого молчания он сказал на самом деле я почувствовал тебя уже отсюда настолько твоя энергетика сильная я бы не поднимался на поверхность без надобности но странное чувство и каюсь, любопытства вынудили меня выйти и посмотреть кому принадлежит такая сила сама понимаешь гостей у нас не бывает я очень удивился когда увидел тебя подумал что мои чувства подводят меня поэтому сперва решил понаблюдать за вами Я бы хотела ошибиться насчет тебя. Но это реакция Лазерота на твое прикосновение. Да, кстати, что с ним произошло?» Перебив его, спросила Элисон. «Он... точно не знаю, каким образом, но ты передала ему видение. Через тебя он увидел свою смерть». «Что?» «Помнишь, он говорил, что хочет вернуть себе прежнее имя?» Самираэль усмехнулся. «Волван». Демоническое имя ему не по душе, видите ли? Он ведь стал демоном только после смерти. Это долгая история. Нет, я не об этом. Младшая Ричи тяжело дышала. Она с ужасом осматривала свои руки на предмет магического воздействия, но ее ладони выглядели совершенно обычно. От них не шел пар. Рядом с пальцами в воздухе не парили магические частицы или искры. Кожа как кожа. «Ничего особенного». «Как я могла с ним такое сделать? Я не желала ему ничего плохого». «Я знаю, успокойся», — сказал демон. «Я сразу понял, что ты сделала это ненарочно. Когда я увидел, что именно произошло с Лазеротом, мой интерес к тебе лишь возрос. Чтобы прояснить ситуацию, я воспользовался своими телепатическими способностями». «Это как?» «Проще говоря». Я влез в твою голову и посмотрел на тебя изнутри. Прочитал тебя». Элисон продолжала дрожать, хотя сидела на тёплом валуне. Самираэль подошел к ней и сел на землю рядом. Она смотрела на него и тряслась, не в силах остановить свою дрожь. «И что вы увидели?» «Представь моё удивление, когда я, помимо тебя, увидел еще кого-то в твоем сознании». «Что это значит?» Это как будто...» Семероид тщательно подбирал слова. Похоже, прежде он не сталкивался с чем-то подобным, поэтому сам искал ответы на такие же вопросы, какие задавала ему Элисон. «Как будто за тобой стоит кто-то... Человек, но он находится в твоей тени. Это похоже на вселение чужой души. Однако точный ответ даже я дать не могу. Обычно мне легко удается прочитать каждого. От меня ничего не скроешь. Ни у кого нет секретов от меня. Но с тобой происходит что-то необычное. То, что невозможно объяснить. Младшая Ричи не торопилась с рассказом о темной, о своих снах или видениях, в которых часто видела беловолосую девушку. Она не очень-то верила в переселение душ, и поэтому скептически отнеслась к словам нового знакомого. В конце концов... Если он умеет проникать в чужое сознание, то рано или поздно сам поймет, что к чему. «Я хочу все выяснить», — добавил он, и с твердой решимостью заглянул ей в глаза. «Дай мне поговорить с ней».